Гвидо, чье лицо в первом ряду сцены по его же великому замыслу должно было придавать мне уверенности, быстро слился в будку звуковиков. Секунды капали, прибавляясь к вечности, кажется, я слышал их звонкое тик-так, тик-так. Публика начала посвистывать, подкатывал традиционный сблев. Эта склизкая паранойя готовилась смыть новую артистку с лица земли. Мне казалось, что все смотрят на меня с презрительной иронией. Я читала в каждом взгляде, уставленном на эту нелепую гитару у меня на шее. Ну что, новая модная, облажалась? Все вы такие продюсерские куклы. Только рот разевать под фонограмму. Да ноги в постели раздвигать умеете. А развлекать зрителей для этого талант нужен. Это точно не к вам. Я почувствовала, как ожог крапивы заливает мне шею и расползается дальше на лицо, уши, кончики волос. Кажется, кто-то из зрителей захрюкал». Во время корпоративов публика принципиально не стесняется. А чего стесняться? Все свои. Раздался выкрик, топот, свист, свист, и... Я, наконец, разозлилась. Вата в ногах и руках затвердела. Я скинула с шеи гитарную давку, оглянулась и увидела в глубине сцены маленький белый электророяль. Для Маликова поставили. Но перед тем, как пройти к нему, я приблизилась к самому краю сцены, вгляделась в лица зрителей, стараясь изобразить пристальный взгляд заклинателя змей. Медленно вложила два пальца себе в рот и оглушительно свистнула. Не ответили аплодисментами. «Они здорово меня подбодрили!» Усевшись за рояль и коснувшись влажными от пота пальцами теплых клавиш, я вспомнила клуб «Гагарин» в Твери, вечно на меня за опоздание клавишника Макса, барабанщика Коляна, друзей и поклонников, которым я пела все их любимые хиты и... вдарила зажигательный зонг Нины Симон. У рояля работал лишь встроенный динамик. Я пела без микрофона. Но кто может сопротивляться энергии? Всем все было слышно и без подключения. Я вложила в то исполнение силу, которую альпинист тратит на последнее подтягивание к вершине. Раз! Есть! Я взяла их. Недавние свистуны пританцовывали между столиками и хлопали в такт бешеному ритму. За Ниной Симон последовали Ранни Макартни и Джейн Биркин. Когда Гвидо появился у сцены и знаками стал показывать мне, что техническая проблема ликвидирована, я уже подняла культурный уровень этих продавцов автомобилей, успев познакомить их с пятью или шестью волшебными песнями, увы, не из моего репертуара. Меня приветствовали так, будто это я единолично скупила у них годовой запас Порше. Нелепая гитара была презрительно отодвинута ногой. Я подошла к микрофону и в нескольких словах сообщила, что сейчас я исполню песни, Слова, которым сочинила сама, то есть песни обо мне. Им уже ничего не надо было объяснять, они уже были моими, моими зрителями, моей публикой, моей кровью, жизнью, воздухом, мечтами, надеждами. Они приняли меня, приняли такую, какой я сама себе однажды приснилась. Вот так. А Гвидо постарался разбить мне сердце. Прямо за кулисами, сразу же после моего маленького, но такого важного триумфа. Я влетела в комнатушку, которую нам отрядили под как бы гримерную, и бросилась к Гвидо на шею. Чувства переполняли меня. Такими крыльями я не размахивала со времен моего первого диджейского сета в Тверском клубе «Зебра». Ты умница, Машер. Я не зря поверил в тебя. Ты развеяла все сомнения. Ты что, еще сомневался во мне? О, не добивай меня. Скажу по секрету, как бы ни был талантлив артист... — Есть одна вещь, которую невозможно проверить до первого концерта. — Какая? — Сценическая харизма. — Чу, прислушайся. Гвидо приложил палец к губам, и навострила уши, но расслышала только минусовку мальчуковой группы, которая пошла на сцену сразу вслед за мной. У них в этом году тоже реализовались два хита, и группу считали перспективной. Слышишь, они тоже, как и ты, поют. У них тоже есть два хита, но им никогда не стать великой группой. Я видел их на прошлой неделе. Четыре смазливые голосистые куклы только и всего, полный ноль по харизме. Они могут продержаться несколько лет, но только при условии безупречного продюсирования и продакшна. Случись у них сбой с минусовкой, как у тебя, они бы уносили ноги со сцены. Как стадо баранов во время камнепада. Им никогда не порвать стадион. Они могут транслировать себя на 30-40 человек у сцены не более, А вот артист с харизмой. Гвидо горделиво похлопал меня по плечу. Может позволить себе нести со сцены любую пургу, но из его уст это будет звучать, как откровение, как мантра, как заклинание публики. Спасибо, ты доказала сегодня. Я не ошибся. Он чмокнул меня со всей влажностью в своей признательности. «Гвидо, если все так, как ты говоришь, то, может быть, ну, понимаешь, Новый год, мой самый любимый праздник, только одна ночь». «Даже не начинай!» — Гвидо резко оборвал меня. «Не разочаровывай меня, только не сейчас. Ты, для которой я только что прозрел в дымке времени будущее великой артистки...» Вдруг начинаешь рассуждать, как жалкий лузер? Никаких поблажек. В бой. Только в бой. Ну, гвидошечка, я буду биться, сколько потребуется. Даже в день рождения я буду в форме, готова работать. Но эту ночь подари мне, пожалуйста. Никогда не называй меня гвидошечка. Это, во-первых,